Глава двадцать пятая Здоровье и характер князя Николая Андреевича Балконского в этот последний год после отъезда сына очень ослабели. Он сделался еще более раздражителен, чем прежде, и все вспышки его беспричинного гнева большей частью обрушивались на княжну Марью. Он как будто старательно изыскивал все самые больные места ее, чтобы как можно жесточе нравственно мучить ее. У княжной Марьи было две страсти, и потому две радости. Племянник Николушка и религия, и обе были любимыми темами нападений и насмешек князя. О чем бы ни говорили, он сводил разговор на суеверие старых девок или на баловство и порчу детей. — Тебе хочется его, Николушку, сделать такой же старой девкой, как сама, напрасно. Князю Андрею нужно сына, а не девку, — говорил он. — Или, обращаясь к мадемуазель Бурье, — Он спрашивал ее при княжне Марье, как ей нравятся наши попы и образа, и шутил. Он беспрестанно больно оскорблял княжну Марью, но дочь даже не делала усилий над собой, чтобы прощать его. Разве мог бы он быть виноват перед нею? И разве мог отец ее, который, она все-таки знала это, любил ее? Быть к ней несправедливым. Да и что такое справедливость? Княжна никогда не думала об этом гордом слове «справедливость». Все сложные законы человечества сосредоточивались для нее в одном простом и ясном законе – в законе любви и самоотвержения, преподанном нам тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он Бог. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить. И это она делала. Зимою в Лысые горы приезжал князь Андрей, был весел, кроток и нежен, каким его давно не видала княжна Марья. Она предчувствовала, что с ним случилось что-то, но он ничего не сказал княжне Марье о своей любви. Перед отъездом князь Андрей долго беседовал о чем-то с отцом, и княжна Марья заметила, что перед отъездом оба были недовольны друг другом. Вскоре после отъезда князя Андрея княжна Марья писала из Лысых гор в Петербург своему другу Жюли Карагиной. которую княжна Марья мечтала, как мечтают всегда девушки, выдать за своего брата, и которая в это время была в трауре по случаю смерти своего брата, убитого в Турции. Горести видно общий удел наш милый и нежный друг Жюли. «Ваша потеря так ужасна, что я иначе не могу себе объяснить ее». как особенной милостью Бога, который хочет испытать, любя вас, вас и вашу превосходную мать. Ах, мой друг, религия, и только одна религия может нас, уже не говорю утешить, но избавить от отчаяния. Одна религия может объяснить нам то, чего без ее помощи не может понять человек. Для чего, зачем существа добрые, возвышенные, умеющие находить счастье в жизни, никому не только не вредящие, но необходимые для счастья других, призываются к Богу, а остаются жить злые, бесполезные, вредные или такие, которые в тягость себе и другим? Первая смерть, которую я видел и которую никогда не забуду, Смерть моей милой невестки произвела на меня такое впечатление. Точно так же, как и вы спрашиваете судьбу, для чего было умирать вашему прекрасному брату. Точно так же спрашивала я, для чего было умирать этому ангелу Лизе, которая не только не сделала какого-нибудь зла человеку, но никогда, кроме добрых мыслей, не имела в своей душе. И что ж, мой друг, вот прошло с тех пор пять лет, и я своим ничтожным умом уже начинаю ясно понимать, для чего ей нужно было умереть, и каким образом эта смерть была только выражением бесконечной благости Творца, все действия которого, хотя мы их большей частью не понимаем, суть только проявления его, бесконечной любви к своему творению. Может быть, я часто думаю, она была слишком ангельски невинна для того, чтобы иметь силу перенести все обязанности матери. Она была безупречна, как молодая жена. Может быть, она не могла бы быть такой матерью. Теперь мало того, что она оставила нам, и в особенности князю Андрею, самые чистые сожаления и воспоминания – Она там, вероятно, получит то место, которого я не смею надеяться для себя. Но не говоря уже о ней одной, эта ранняя и страшная смерть имела самое благотворное влияние, несмотря на всю печаль на меня и на брата. Тогда в минуту потери эти мысли не могли прийти мне, тогда я с ужасом отогнала бы их. Но теперь Это так ясно и несомненно. Пишу все это вам, мой друг, только для того, чтобы убедить вас в евангельской истине, сделавшейся для меня жизненным правилом. Ни один волос с головы нашей не упадет без его воли, а воля его руководствуется только одною беспредельную любовью к нам. И потому все, что не случается с нами – «Все для нашего блага». Вы спрашиваете, проведем ли мы следующую зиму в Москве. Несмотря на все желание вас видеть, не думаю и не желаю этого. И вы удивитесь, что причиною тому Бонапарты. И вот почему здоровье отца моего заметно слабеет. Он не может переносить противоречия и делается раздражителен. Раздражительность эта, как вы знаете, обращена преимущественно на политические дела. Он не может перенести мысли о том, что Буанапарте ведет дело как с равными со всеми государями Европы и, в особенности, с нашим внуком Великой Екатерины. Как вы знаете, я совершенно равнодушен к политическим делам, но из слов моего отца и разговоров его с Михаилом Ивановичем – Я знаю все, что делается в мире, и в особенности все почести, воздаваемые Буанапарте, которого, как кажется, еще только в лысых горах на всем земном шаре не признают ни великим человеком, ни еще меньше французским императором. И мой отец не может переносить этого. Мне кажется, что мой отец преимущественно вследствие своего взгляда на политические дела и, предвидя столкновения, которые у него будут вследствие его манеры, не стесняясь ни с кем высказывать свои мнения, неохотно говорит о поездке в Москву. Все, что он выиграет от лечения, он потеряет вследствие споров о Буанапарте, которые неминуемы. Во всяком случае, это решится очень скоро. Семейная жизнь наша идет по-старому, за исключением присутствия брата Андрея. Он, как я уже писала, вам очень изменился последнее время. После его горя он теперь только в нынешнем году совершенно нравственно ожил. Он стал таким, каким я его знал ребенком. Добрым, нежным, с тем золотым сердцем, которому я не знаю равного. Он понял, как мне кажется, что жизнь для него не кончена. Но вместе. С этой нравственной переменой он физически очень ослабел. Он стал худее, чем прежде, нервнее. Я боюсь за него и рада, что он предпринял эту поездку за границу, которую доктора давно уже предписывали ему. Я надеюсь, что это поправит его. Вы мне пишете, что в Петербурге о нем говорят, как об одном из самых деятельных, образованных и умных молодых людей». Простите за самолюбие родства, я никогда в этом не сомневалась. Нельзя счесть добро, которое он здесь сделал всем, начиная от своих мужиков и до дворян. Приехав в Петербург, он взял только то, что ему следовало. Удивляюсь, каким образом вообще доходят слухи из Петербурга в Москву и особенно такие неверные, как тот, о котором вы мне пишете». Слух о мнимой женитьбе брата на маленькой Ростовой. Я не думаю, чтоб Андрей когда-нибудь женился на ком бы то ни было, и в особенности на ней. И вот почему. Во-первых, я знаю, что хотя он и редко говорит о покойной жене, но печаль этой потери слишком глубоко вкоренилась в его сердце, чтобы когда-нибудь он решился дать ей преемницу и мачеху нашему маленькому ангелу. Во-вторых, потому что, сколько я знаю, эта девушка совсем не из нашего разряда женщин, которые могут нравиться князю Андрею. Не думаю, чтобы князь Андрей выбрал ее своей женою, и откровенно скажу, я не желаю этого. Но я заболталась. Кончаю свой второй листок. Прощайте, мой милый друг, да сохранит вас Бог под своим святым и могучим покровом. Моя милая подруга, мадемуазель Бурье, целует вас. Мари.